Захватившие его инки отобрали всё, кроме сутаны и креста. Жрец предупредил соплеменников, чтобы те не дотрагивались до знаков чужого бога, дабы не оскорбить его. Тяжёлые одежды затрудняли передвижение через глухие, окутанные облаками джунгли, однако молодой монах не снял рясу, ведь во время посвящения её благословил сам папа Климент. Впрочем, это не помешало монаху приспособить церковное облачение для бега. Ухватившись за подол, франциска разорвал его до самых бёдер. Ноги высвободились, он прислушался к звукам погони. Клич инков-охотников приближался, раскатываясь в горах за спиной Франциска. Даже пронзительные крики в отревоженных обезьян над его головой не могли заглушить шум, который поднимали преследователи. Еще немного, и они доберутся до него. У молодого монаха осталась одна надежда на спасение, не для себя, а для мира. Поцеловав изорванный край сутаны, Франциска выпустил ее из рук и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 Сердце билось где-то в горле, в ушах шумел ростоящий рок, ото заглушая даже крики преследователей. Вырвавшись из зарослей, Франциско едва не слетел с края скалы, далеко внизу ревела и грохотала, это бились о тёмный камень пенистые белые волны. Франциско смутно сознавал, что скорее всего перед ним один из многочисленных притоков, питающих могучую реку Урубамба, но она хоть сейчас была не до географии. Отчаяние сжимало его сердце. Между Франциско и его целью пролегало бездна. Тяжело дыша, он упёрся ладонями в исцарапанные колени и тут заметил лёгкий мостик, сплетённый из травы. "А бригада миу деус", поблагодарил он Господа, переходя на родной португальский, на котором не говорил с тех пор, как впервые дал обет в Испании. Лишь сейчас, со слезами отчаяния и страха, Франциско вернулся к языку детства.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 С облегчением Франциско ступил на твёрдую почву. Он едва не упал на колени, готовый целовать и благословлять землю, когда сзади раздался чей-то резкий крик. С углинок возле самой ноги беглеца глубоко вонзилось копье, завибрировав от удара. Франциско замер, словно испуганный кролик. Позади прозвучал ещё один крик, а оглянувшись, монах увидел на дальнем конце мостика охотника. Их глаза на мгновение встретились. Глаза хищника и жертвы.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 Он ни за что не успел бы перерезать основную, но если ему удастся испортить хотя бы верёвки поручни, преследователям станет намного труднее переправляться. Пусть это их и не остановит, зато даст Беглицу немного времени. Когда он принялся пилить высушенную траву, ему показалось, что верёвки железные. Человек по ту сторону пропасти спокойно обратился к нему на своём отрывистом языке. Монах не понимал слов, однако отчётливо различил угрозу, сопровождавшуюся обещанием мучений. И снова охвативший его страх придал силы мышцам. Он терзал верёвку, пока по его грязному лицу не потекли слёзы. Неожиданно верёвка лопнула под нажимом и отскочила, хлестнув Франциска по щеке. Он машинально дотронулся до больного места, пальцы испачкались в крови, но монах ничего не почувствовал. С трудом сглотнув, он принялся за вторую верёвку.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 Всё должно случиться здесь, возле священного алтаря инков. Рыдая от изнеможения, Франциско дополз до гранитной плиты. Добравшись до камина алтаря, он тяжело опустился на колени и поднял лицо к небу, а затем издал крик, давая знать преследователям, что всё ещё жив. Ему ответили. Снизу с тропы снова прогремели крики охотников. Те уже пересекли пропасть и возобновили погоню. С голубого неба Франциско перевёл взгляд вниз.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 люнов в их сторону он показал горам кукиш. Франциско знал, что скрывается там среди тёплых дарин. У алтаря на горной вершине он придумал для вулканов близнецов имя. Оха сель де дьябла, прошептал Франциско. Глаза дьявола. Судорогнув, он повернулся к ним спиной, потому что не мог совершить неотвратимое, глядя в эти глаза. Взгляд Франциско обратился на восток, к восходящему солнцу. Приклоняя колени перед его сиянием, монах вытащил из-под рясы висевший на груди крест и коснулся нагретого металла молба золота. Именно из-за него пробирались когда-то сквозь эти чужие джунгли испанцы. Теперь их вожделение и жадность погубят всех. Франциско повернул распятие и поцеловал золотую фигурку. Он пришёл сюда, чтобы донести до дикарей слово Господне, но сейчас этот крест стал единственной надеждой для всего человечества.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 Он снова достал из-под рясы серебряный кинжал жреца. Погубит он свою душу или нет, неважно. Со слезами на глазах Франциска занёс кинжал и полоснул себя по горлу. От пронзительной боли пальцы разжались. Кинжал выпал из слабеющих рук, на чёрный камень хлынула кровь. В свете зари красная кровь ярко искрилась на фоне тёмного гранита. Это было последнее, что увидел Франциска. На алтаринках всее, будто золото, лилась кровь.